— заговорил Захар обиженным голосом. — Стараю, жизни не жалею, и пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день. Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал. — Вон, вон, — говорил он, — вся подметена, прибрана, славно к свадьбе. Чего еще? А это что?